Сумасшедшие годы Положение в стране оказалось много хуже того, как мы его представляли по слухам, живя за границей в сказочном благополучии. Годы 1946-1948 были в истории страны, может быть, такими же трудными, как годы гражданской войны, и после революционной разрухи. Война все-таки вымотала страну до предела. Миллионы людей были оторваны от нормальной жизни и привыкли к военной, в некотором роде, беззаботной жизни. Переход к мирной жизни оказался весьма болезненным. Мы выстояли эти годы только благодаря тому, что собрались вместе. Мне, как демобилизованному офицеру, Были положены кое-какие продукты питания на целый месяц. Хлеб, мука, крупа, сахар. Случилось так, что я смог отовариться, то есть получить эти продукты лишь после переезда матери с детьми в Москву. Когда я принес это сказочное богатство домой, у нас началось буквально опьянение от еды. За все годы колхозов, И войны мать, младшие братья и сестра даже мечтать не могли о таком хлебе, какой я принес, и о таком сладком чае, да и остальные члены семьи поголодали основательно. Моя стипендия была мизерная, так что я должен был подрабатывать. Я работал грузчиком, землекопом, вахтером, Маляром, лаборантом на кирпичном заводе, инженером в инвалидной артели детской игрушки. Подрабатывать приходилось по вечерам и ночам. Днем я должен был посещать университет. Хотя на посещаемость бывших фронтовиков смотрели сквозь пальцы. Пропуски занятий все же были нежелательны с точки зрения интереса учебы. Программа была чрезвычайно напряженная. Мы изучали математику, физику, биологию, историю, литературу и так далее. И, ко всему прочему, надо было выкраивать время на культурное времяпровождение, то есть на пьянство и развлечение. Эти годы дали мне массу материала для литературной деятельности. Но если бы мне предложили пережить их снова, я отказался бы. Это были годы бытовой нищеты, разочарований и вынужденной преступности. Не хочу лишний раз говорить о том, в каких бытовых условиях мы жили. Чтобы как-то улучшить их, мы начали изнурительную борьбу за то, чтобы превратить в жилую комнату для сестры с мужем и ребенком часть подвала площадью в шесть квадратных метров использовавшийся до войны под склад для дров и картошки. Практически эта часть подвала пустовала. Тут не было пола, и вместо окна была отдушина, через которую лазили кошки. Битва продолжалась почти два года. Мы писали заявления во все органы власти, писали письма депутатам всех уровней, писали Ворошилову, Буденному... и самому Сталину. Участие в нашем сражении принял агитатор с избирательного участка бывший офицер-фронтовик. Тогда он донашивал военную одежду, ютился в комнатушке вроде нашей, работал на какой-то маленькой должности в каком-то министерстве. Со временем он сделал карьеру и стал очень важной персоной, кажется, заместителем министра. Но в 1946-1948 годах он был одним из таких, как мы, и оказал нам помощь огромную. Разрешение на комнатку мы получили. Я сказал, что это были годы вынужденной преступности. Вообще, в годы войны и в послевоенные годы, особенно в эти сумасшедшие, неслыханных размеров достигла подделка и... изготовление всякого рода документов. За большие деньги можно было купить даже документы на звание Героя Советского Союза, включая изготовление фальшивых газет с указом Президиума Верховного Совета СССР о присвоении этого звания. По знакомству и за взятки можно было приобрести любые справки. Техника подделки справок и вообще документов была обычно примитивной. Хлором, который в изобилии находился в общественных туалетах, вытравливали один текст и вместо него вписывали другой. Документы обычно заполнялись чернилами или химическим чернильным карандашом от руки. Печати делались на бумаге, химическим карандашом или чернилами, переводились на круто сваренный яичный белок и затем переводились на нужную бумагу. Такие подделки, как правило, не разоблачались потому, что их было слишком много и разоблачение их не имело смысла. Они немного облегчали жизнь людям и фактически выполняли работу, которую, по идее, должно было бы выполнить государство. Разумеется, бесчисленные жулики наживались на этом, и многие из них разоблачались, судились и пополняли ряды заключенных. После войны число репрессированных стало стремительно расти. Помимо махинаций с документами, люди совершали массу других преступлений, включая спекуляцию, обман, и просто воровство. Я приведу несколько примеров из моей личной жизни. Эти примеры далеко не самые худшие, но они достаточно наглядно характеризуют вынужденную преступность в массе обычных людей, совсем не склонных к преступности. Преступность уголовная – и преднамеренная вырастала на основе этой безобидной бытовой преступности была ее крайней формой. Вечерами я вместе с другими студентами ходил довольно часто на железнодорожные станции разгружать вагоны с картошкой, с каким-то оборудованием в ящиках, с дровами, и иногда с фруктами и съедобными в сыром виде овощами. С нами часто расплачивались не деньгами, деньги оставляли себе бригадиры и более высокие начальники, а картошкой, яблоками, морковью. Картошку мы уносили домой, а яблоки и морковку поштучно продавали у вокзала. Приходилось часть выручки отдавать милиционерам, дежурившим у вокзала. Если бы нам платили за работу в соответствии с государственными нормами, работать никто не стал бы. Поэтому наши бригадиры преувеличивали в отчетах, сделанные нами во много раз, порою в десять раз. Мы невольно становились участниками обмана. Об этом обмане знали все. Он был нормой. Ненормальными были... сами нормы оплаты. Конечно, на этой основе вырастали и серьезные преступления. Однажды мы в вдесятером, согласно бумагам, разгрузили за четыре часа целый эшелон бревен, так и не дошедшие до Москвы. Дельцы продали эти бревна налево, заработав огромные деньги. Их разоблачили и судили. Мы ускользнули от правосудия. Мы в таких случаях никогда не называли свои настоящие фамилии и адреса. Несколько месяцев я работал лаборантом на кирпичном заводе под Москвой. Работал точно так же ночами. Я описал эту работу в зияющих высотах. Туча паразитов из научно-исследовательского института решила усовершенствовать безнадежно устаревшую и фактически не поддающуюся улучшению технологию изготовления кирпича. Для этого на заводе установили множество приборов. Задача лаборантов заключалась в том, чтобы записывать показания приборов. Если бы мы это делали так, как от нас требовали московские паразиты-ученые, Мы должны были бы всю ночь напролет бегать, высунув язык, по цехам завода. А мы все были студенты. К тому же некоторые из нас прошли войну и выработали в себе находчивость. Мы скоро установили, что показания приборов колеблются около устойчивых величин и стали записывать показания приборов, не глядя на сами приборы. На это уходило не более получаса. Остальное время мы занимались и спали. Так мы заполняли фиктивными данными сотни томов. Эти данные затем изучали десятки кандидатов и докторов наук в Москве, строя столь же фиктивные теории. Причем эти их теории вообще не зависели от того, Какие данные лежали в их основе? Это был коллективный обман, устраивавший сотни людей в самых различных учреждениях. Уголовно он был ненаказуем и не разоблачен. Участвовал я и в съемках фильма Сказание о земле Сибирской Бегал в толпе татар. в полосатом халате и с деревянной саблей в эпизоде «Покорение Сибири» Ермаком. Был донором, у меня была какая-то очень ценная кровь. Меня подкармливали и платили неплохо, но надо было прекратить пьянство. Я на это пойти не мог не из-за безволия, а из принципа. И от выгодной работы пришлось отказаться. Был подопытным кроликом в Институте авиационной психологии. В мою задачу входило решать математические задачи в барометрической камере. Думаю, что эти исследования были связаны с подготовкой к космическим полетам. Платили очень хорошо, но от моих услуг скоро отказались. Я задачи решал одинаково быстро и верно в любых условиях. Был еще один источник средств существования – спекуляция хлебом. Делали мы это с университетским приятелем так. Он имел связь с женщиной, работавшей в канцелярии факультета. Она давала нам бланки справок, а также бланки отпускных и командировочных свидетельств. Мы их заполняли на вымышленных лиц. Я делал штампы и печати, причем достиг в этом деле большого совершенства. Мы покупали на черном рынке хлебные карточки со справками факультета и отпускными свидетельствами шли в булочную, где отоваривали карточки, то есть покупали по карточкам хлеб на целый месяц вперед. Это было разрешено при наличии отпускного свидетельства. Документы оставались в булочной как оправдание. Затем мы с буханками хлеба отправлялись на рынок и продавали хлеб. Выручка получалась довольно значительная. С фальшивыми печатями у меня произошла анекдотическая история. Один мой армейский друг, хороший музыкант, решил поступить в консерваторию. Но сдать вступительные экзамены он не смог бы. Тогда я изготовил ему фальшивые справки о том, что он в 1946 году поступил на заочное отделение философского факультета с такими-то оценками на вступительных экзаменах и что теперь в 1947 году был студентом второго курса. Его приняли без экзаменов. Прошло много лет. Мой знакомый начал делать карьеру, но не в музыке, а по партийной линии за счет музыки. К ужасу своему он обнаружил, что сделанные мною печати со справок исчезли, выцвели. На этот раз мне пришлось приложить усилия, чтобы поставить на эти старые справки новые, настоящие печати. Этот мой знакомый стал работником аппарата ЦК КПСС и важной фигуры в Союзе композиторов СССР. Это время было насыщено множеством мелких приключений. Каждое из них могло стать сюжетом для занимательного рассказа. Некоторые из них я пережил с моим другом Валентином Марахотиным, о котором уже писал выше. Он тоже демобилизовался из армии, стал доучиваться в вечерней школе, работал простым рабочим. Он стал характерным для России искателем некой правды и справедливости. Принципиально не вступал в партию и игнорировал всякие общественные мероприятия, включая выборы в Советы всех уровней. Однажды из-за этого у нас с ним произошла забавная история. В день выборов мы с ним загуляли, основательно напились и заявились домой поздно вечером. Дома нас ждали агитаторы с избирательного участка. Они стали нас уговаривать пойти проголосовать, так как иначе у них не будет стопроцентного охвата избирателей. Мы согласились после того, как они нам пообещали устроить поступки водки. Когда мы пришли на участок, там было все приготовлено для киносъемки. первых избирателей. Утром это было сделать неудобно, так как энтузиасты-избиратели заблаговременно заполняли избирательные участки и прилегающие к ним дворы и улицы. Так мы с ним попали в кинохронику в качестве первых избирателей. Наши знакомые, увидев нас в этой роли, долго потешались над нами, А разгневный Валентин написал куда-то по этому поводу разоблачительное письмо.